Частица 51. Находясь в Токио во время путешествия по Японии, Эйнштейн с Эльзей остановились в отеле «Империал». Отель представлял собой грандиозное и еще недостроенное здание, спроектированное выдающимся американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом. В один из дней к Эйнштейну в номер явился курьер с письмом. Эйнштейн хотел отблагодарить курьера, но либо у него не нашлось мелочи, либо курьер, согласно местному обычаю, отказался от чаевых. Не желая отпускать человека с пустыми руками, он написал две небольшие записки на листках с эмблемой отеля. На одном листке он вывел «Спокойная и скромная жизнь приносит больше счастья, чем погоня за успехом, сопровождаемая постоянным беспокойством». На втором, видимо, время поджимало, а Эйнштейны переполняли идеи, он написал кратко «Где есть воля, там есть и путь». И добавил в шутку, что эти листки могут когда-нибудь стать ценными. В 2017 году на аукционе в Иерусалиме записки были проданы за 1,56 миллиона и 240 тысяч долларов соответственно.